ленький куст, каких десятка ветвей, за годы работы и планирования разросся в огромное древо. Теперь отсюда я могу наблюдать за всем, что было или за всем, что еще будет создано. Единственное, чего пока тут нет, это простых людей. Так было до сегодня. Если взять за основу вертикаль Министерства городского развития, проследить вниз, то среди чиновников низшего звена можно будет увидеть больше 20 блоков. Городское управление. Позже они будут множество дел, в веренных им кварталах решать. Нажав на каждый из них, я могу увидеть главу отделения, который туда назначен. Могу увидеть его имя, возраст, с кем он работает, кого он взял себе в подчиненные, Сколько ему платят, сколько он платит другим. Банковский счет намертво привязан к отпечатку манны и создается у человека в момент регистрации. Могу глянуть, кому он перевел деньги какую сумму и когда именно кто перевел деньги ему и еще, наконец я могу видеть людей сотни тысячи десятки тысяч людей которые прямо сейчас попадают в эту систему эти работники городского управления регистрируют их а я вижу новых людей просто в реальном времени их знакомят с системой знакомят с новым миром а затем у каждого из них появляется банковский счет, который можно пополнить только через две вещи Первое продать собственную ману. Второе через золото для торговли с внешними рынками. Вообще нужно будет скупку любых драгоценных металлов сделать, естественно, установив комиссии на куплю продажу. Торговцы, пришедшие к нам, будут вынуждены купить рубли, чтобы торговаться с нами. Уходя, на остаток они смогут вновь купить золото, заплатив нам комиссию еще раз. Но самое главное мана. Теперь, когда мои шахты исчезли, Пополнять баланс будет слишком хлопотно. Вот только создав хранилище манны и вынудив всех людей на земле продавать ее, чтобы стать богаче, я сам стану невероятно, чудовищно, дьявольски, просто баснословно богат. Я слышал, как политики вокруг меня часто говорили, что люди новая нефть. Улыбался я, смотря, как в мои руки текут просто реки МП. Все так. Но для меня люди не нефть. Люди это мана. Мало того, что я только на половину полученного МП буду давать рубли, а остальное заберу в казну государства. Так еще и за рубли буду продавать им необходимые вещи, которые тоже имеют отношение одного к двум или того больше. Нужно, кстати, быстрее способ наличного расчета выпустить, чтобы люди к новой валюте даже в торговле между соседями привыкать начали. Использовать только банковский счет не всегда удобно. Как только у людей окажутся лишние деньги, они немедленно станут их тратить. Ремесленники будут стараться удовлетворить спрос, начнут эксперименты. Будут производить все больше и больше, конкурируя друг с другом за деньги людей и совершенствуя производство. В будущем нас будет ждать колоссальный взлет общей культуры и благосостояния а я буду тратить на содержание города меньше и меньше МП, сохраняя его для себя и будущей экспансии. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Миллионы живущих на моих землях биологических генераторов, которые будут день и ночь генерировать мне бесконечное МП. Господин, я все таки не сдержал улыбку и натурально заржал. Из-за этого Иша немного смутилась и даже в комнату заглянула, Забыл, что она за мной наблюдает. Я не сошёл с ума, честно, просто немного счастлив. В городе как-то плохо идёт регистрация, сказал я, быстренько уходя от темы моего лёгкого безумия. Это странно. Даже в глухих деревнях регистрация шла хорошо, а вот у меня под стенами что-то странное творилось. Вот она, сила цифровизации. Я смог увидеть проблему просто взглянув на экран. Кажется, я знаю, что это может быть. Покумекал я над этим вопросом пару минут. Иша, можешь сходить туда со своим отрядом? Нужно кое-что проверить. Это срочно. Конечно, раздался голос из пустоты. Мы все сделаем, господин. В городе ближе к замку ситуация разворачивалась примерно так же, как и везде. Много людей шли в центр регистрации просто из интереса. Кто-то шел поглазеть, а потом не торопился оттуда уходить. Возможность обменять свою магию на еду, дрова или что-то полезное была невероятно привлекательна. Само это подстегивало людей к участию в переписи. Но так было далеко не везде. Из-за плотности населения в городе центров регистрации было открыто достаточно много. И вот, если у замка желающих прийти сюда было полно, ближе к окраинам люди совсем не желали торопиться. Одна из работниц городского управления вообще за один человек двадцать всего приняла. Подумав, что люди просто боятся заходить внутрь, она вышла на улицу, села на стульчик у порога и достала бумажный свёрток со сладким печеньем. Люди вокруг спешили по делам. Тут даже домов нормальных почти не было. Так что и внешний вид местных жителей был соответствующий. То, что ее ограбят, женщину не пугало. За спиной все еще было несколько человек из армии герцога. А вот то, что на нее практически никто не смотрит, было до ужаса странным. Выискивая жертву, девушка заметила девочку, выглянувшую из-за угла. Она точно на печенье в ее руках пару раз глянула. поэтому женщина решила сделать ее своей целью. Дождалась очередного взгляда и просто поманила девочку в свою сторону. Показала ей коробку печенья. Словно дикий зверёк, девочка хотела приблизиться, но не решалась, смотрела на хозяйку печенья, как бродячая кошка. Однако спустя пару мгновений голод поборол родившийся страх, и зверёк приблизился к закинувшей приманку охотнице. Она легко поделилась печеньем, смотря как девочка жадно впивается в него зубами. Вкусно, да? улыбнулась работница, когда та закончила есть. Мне очень нравится это печенье. Да и стоит недорого. Его можно купить у вас, осторожно спросила та. Столь сладкого, мягкого печенья она отродясь не пробовала. Оно было таким вкусным и желанным, что практически сводило с ума. Девочка сама не заметила, как прикусила палец, когда вгрызлась в это чудо изделие Можно, улыбалась работница. Уверена, если ты продашь Лорду свою магию, точно сможешь позволить себе одну коробочку. Ах, вздрогнула девочка, потрясла головой стороны в сторону. Простите, нам нельзя, трусливо бросила она, а затем опустила голову и побежала обратно, как будто стыдясь и себя и своего поступка. Хмм. Провожала ее спину работница городского управления очень хмурым взглядом. Что-то в этих районах действительно происходило, что-то неприятное. Глава 25. Время катилось к закату. Работница городского управления уже готовилась к закрытию, как внезапно услышала настойчивый стук по двери. Открыла ее и заметила, что на пороге стоит та самая девочка, испуганная и запыхавшаяся. А за ее спиной еще три пацана. Постарше ее, но тоже еще не взрослые. "Здравствуйте", очень осторожно поздоровался самый высокий из них. "Меня Макс зовут". "Здравствуй", улыбнулась женщина. "Проходите внутрь". Все четверо боязливо озирались по сторонам, заскочили в здание и только затем, кажется, смогли немного расслабиться. "Чем я могу помочь вам?" Судя по внешнему виду, эти ребята точно не регистрироваться пришли. Кажется, они были в опасности. "Простите", сказала девочка. "Я проболталась про печенье. Вот они и попросили меня проводить сюда". "Скажите", начал говорить Макс. "Лекарство. Я могу купить у вас хоть немного, если мы все продадим магию. Насколько нам хватит?" "Лекарства разные бывают" вздохнула женщина. Сперва расскажите, что случилось. Нашего друга ранили, выкрикнул один из мальчиков. Его по груди по ударили, вновь заговорил Макс. Он весь посинел, место удара и рука, кажется, даже чернеют. Ему трудно дышать, и он сильно кашляет. Это очень серьезно», нахмурилась работница. Просим вас, взмолилась девочка. Он за меня заступился. У вас ведь много хороших вещей есть, да? Все четверо смотрели на работницу как на чудотворца. Женщина негромко вздохнула. Есть, сказала она. Залезла рукой в потаенный карман на груди ее официального костюма и достала оттуда маленький стеклянный бутылек, наполненный полупрозрачной красной жидкостью. Это точно поможет сказала она, протянув бутылку старшему из этой группы. Макс взял ее в руки и тут же ужаснулся. Такое красивое изогнутое прозрачное стекло. Он никогда в жизни не видел подобного и вообще не представлял, что в мире есть мастер, способный сделать подобную вещь. Это очень дорого, да? спросил он, прикусив губу. Если бы он хотел купить нечто подобное, то ему, наверное, пришлось бы расплачиваться всю свою жизнь. Не знаю, сказала женщина, пожимая плечами. Наверное. Все дети странно на нее уставились. Оно не продается», — улыбнулась та. Поэтому просто дарю. Идите и спасите своего друга. Ладно. Но почему? ошеломленно спросил старший. Потому что вы попросили сказала она, ярко, громко, отчетливо. — И все? — Да, улыбнулась она. Идите быстрее. Боюсь, у вашего друга не так много времени. Мальчишка сжал бутылочку так, как будто это его жизнь от нее зависела. Я все равно заплачу за нее. просто попозже, сказал он, разворачиваясь и покидая здание. Все четверо выскользнули на улицу и быстро сбежали, став снова настороженными. Люди герцога удивительные, да? спросил один из мальчиков. Ему ничего не ответили, но подумали о чем то похожем. Если бы кто-то сказал, что можно бесплатно получить что-то подобное просто потому, что ты попросил, разве этот мир может вот так работать? Это вообще с мировоззрением детишек не стыковывалось. Однако бутылочка точно была при них, и им её просто отдали. Спрятавшись от глаз обывателей, они вернулись домой, в особый район, где каменные и деревянные постройки наползали друг на друга со всех сторон. Тут вообще было сложно понять, идёшь ты по земле или по чьей-то крыше. Людей вокруг было просто тьма, и все как один старались не пересекаться взглядами ни с кем из соседей. Вот вы где. Стоило им зайти в хижину, как тут же раздался противный голос. Каннс. Скребнул зубами Макс. А я вас видел. На пороге появился тучный и лосоватый мужчина, на три головы выше самого взрослого из этой четвёрки. Самые умные, да? оскалился он. Что купили? Поделитесь со старшими. Ничего. Опустил голову Макс. Мы не покупали еду. А! <prime old guy> затянул тот. Подошел поближе и схватил парня под подбородок. <landlords> Ты думаешь, я тупой, да? выплюнул он, а затем со всей силы ударил мальчика кулаком в живот. Тот ухнул и согнулся, но захват толстяка не позволил ему упасть. Мы лекарство купили. Это была не еда. Взорвался мелкий пацан, но только хуже сделал. «О, лекарство", хмыкнул Канос. «Еще лучше. Того идиота спасать собираетесь, да?" Он медленно причмокнул губами. "Лекарство стоит много денег. Давайте-ка его сюда. Поняли?" "Нет!" прохрипел в его хватке старший пацан. На тот свет след за ним хочешь, да? Оскалился тот, сдавив подбородок парня ещё сильнее. Нам его человек герцога отдал, внезапно сказала девочка, которая всё это время пряталась за спиной у товарищей. Если вы отберёте его, то он будет в ярости. «Герцог в замке живёт, ещё сильнее разозлился Канас. «Думаете, ему есть дело до отбросов вроде вас. Поиграет несколько дней благодетеля, который еду задарма раздает. и с вас станет. Все на круги своя вернется. Замок далеко, а я рядом. Я здесь власть. Поняли? Заревел он, заставив детей задрожать от страха и неизбежности. «У-у-у-у!» А затем до них долетел тихий полный презрения женский смешок. Какое невероятно дерзкое заявление! Кто? крикнул Канос, но не успел даже обернуться. Резкий удар в голову заставил его пошатнуться и выпустить парня из своей хватки. Чья-то тоненькая рука с невероятной силой скрутила его и быстро надела прозрачные наручники. Дети смотрели, как за спиной их обидчика возникла фигура в белом плаще, скрывшая свое лицо за странным капюшоном. Они уже видели таких воинов. Там, на площади во время казни аристократии. Всего сутки прошли, а их уже в городе белыми призраками прозвали за свой характерный вид. Ставить себя наравне с лордом? Да ты смерти захотел, насекомое. Несмотря на то, что внешний вид из-за капюшона рассмотреть было невозможно, это точно была девушка. Очень низенькая, хрупкая на вид, но невероятно сильная. Она скрутила здорового Каноса словно бумажную куклу и, кажется, была просто в ярости от его выкрика. У него много друзей есть, он не один работает, откашлялся Макс, думая, что это может быть шанс от чужого влияния избавиться. Я знаю, дитя, сказала девушка, обращаясь ко всем четверым. Голод на землях герцогства вообще был обычным явлением. Торговцы исправно возили зерно, На его даже на богатых людей не всегда хватало. Что уж говорить о такой бедноте, как эти детишки. Тут на окраинах города еду контролировали определенные группы людей и регулярно сражались друг с другом за территорию. От этих подпольных банд зависела жизнь и смерть половины города. Их и только их слово имело значение до сегодня. По новым законам лишать человека свободы Так преступление из всех, сказала она. Можете завтра прийти на площадь и посмотреть. Ни один из ублюдков от нас не уйдет. Завтра их всех казнят, выплюнула она, поднимая скрючившегося канаса, как будто тот был пушинкой. Так как раньше больше не будет Глава никогда. Глава 26. Поверить не могу. Белый призрак не соврала нам. Уже на следующий день на площади перед замком стоял ажиотаж. Сам герцог не появился перед толпой, но зато люди увидели очень много знакомых им личностей, и каждого из них медленно выводили на эшафот. С утра и до самого вечера люди могли наблюдать, как самые известные, самые авторитетные и самые великие люди Нижнего города прощаются с жизнью. Кричат Плачут и проклинает юного герцога и его лживое человеколюбие. Вот только люди в толпе, пусть и были необразованы, пусть и были невежественны и иногда наивны, но точно не были так уж глупы. Они видели, с какой смелостью и решительностью герцог взялся исполнять обещания, которые он дал им. Сомневаться в нем было предельно трудно. Еда в обмен на магию. Такая жизнь не могла не шокировать Но герцог не только вел их в сторону такой жизни, но и жестоко расправился со всеми, кто мешал простым людям следовать за ним в этот новый мир. Макс и его товарищи долго стояли там, наблюдая за казнями, видели лица всех, кто помыкал ими, и если вчера эти люди внушали страх, то теперь они все были столь жалкими, столь ничтожными. Люди герцога и правда удивительны, да? сказала та самая девочка. Лекарство, которое они раздобыли, было невероятно действенным. Все, кто недавно осматривал ее друга, в один голос твердили: он не жилец. У бедняги не было шансов выжить вообще. Даже боги не смогли бы спасти его, если бы спустились с небес. Но герцог смог. Его люди обладали таким лекарством, за которое короли и королевы готовы будут драться. Владели им и отдали просто бродячим детишкам, потому что они попросили. Всё. Это было единственным аргументом. Ни расписки, ни обещания, ничего с них не взяли. Те самые брошенные с помоста слова, что жизни людей это не дёшево, они не были просто красивой глупостью. Вот бы тоже стать одним из его людей, говорил Макс, когда они возвращались назад. То место, где они получили лекарство, ещё вчера было почти пустым, а сегодня там толпы людей толкаются. Стоило Кана со своего людям исчезнуть, как остальные тут же пошли регистрироваться. Магия в обмен на еду. Такая странная система. Кому вообще пришло в голову делать такой обмен? Магия же у всех есть. Ее им что, мало? Ваш друг в порядке? Стоило им отстоять очередь, как женщина из городского управления тут же их приняла. Поздоровалась и спросила: все ли у них хорошо?" Ей было на них не плевать. Впервые дети увидели, что взрослым не все равно. Скажите, сказал Макс, когда сел на кресло. Могу ли я стать человеком вашего лорда? Нашего? улыбнулась работница. Вы уже его человек. Разве это не очевидно? То, что этих мальчишек не бросили, то, что им помогли, было лишь потому, что лорд считал всех в этом городе своими людьми не разделял их на статусы и полезность, не делил на богатых и нищих. Если ты живешь по закону и на его земле, то ты уже его человек. Однако, продолжала она: если ты хочешь стать для него полезным, если ты хочешь работать с ним, помогать ему, то есть только один шанс. Женщина протянула бумагу и показала на пункт 2А попроси домик в городе с возможностью учиться городу очень нужны образованные люди что бы ты дальше ни сделал куда бы ты дальше ни пошел. лучшие воины в армии обязаны иметь лучшие оценки лучшие работники в министерстве обязаны много читать и постоянно учиться потому что мир не стоит на месте даже в армии нужно читать и писать Спросил тот, выискивая в тексте хоть одну знакомую букву. Это не та армия, которую ты знаешь, улыбнулась женщина. Все войны там, могучая сила, которая может выполнить любой приказ. Один рохерем из армии герцога стоит тысячи ополченцев, которые ты мог бы попасть при другом лорде. Они имеют самую высокую зарплату и баснословно высокий статус. Я вот, к примеру, даже и близко такого положения не имею, рассказывала женщина, но говорила правду. А белые призраки? внезапно спросила девочка, которая тоже слушала этот рассказ во все ушки. Белые призраки личная охрана герцога, хохотнула работница городского управления. Они подчиняются лично ему и постоянно рядом с ним находятся. Как ты думаешь, какими умениями и каким навыкам нужно обладать, чтобы стать рядом с таким человеком? Герцог Крохан в глазах детишек был существом, способным создать что-то, на что не способен был даже сам Бог. "Ясно", кивнула девочка. "Тогда я тоже хочу учиться". "Да", кивнул Макс. "Я тоже хочу". "Вот и отлично", улыбнулась та. "Поскольку вы дети, То вас, скорее всего, переселят одними из первых. Молодые куда быстрее воспринимают новое. Люди постарше, возможно, так и не смогут под новую жизнь подстроиться. А будущее будет в руках именно вот таких детишек. Их нужно было сберечь. Желаю удачи. Думаю, мы скоро Глава встретимся. 27. Я столько всего людям наобещал, что даже становится страшно. Ажиотаж в городе колоссальный. Все люди от стариков до детей буквально воспряли духом. Я даже не ожидал, что все это будет воспринято настолько хорошо. Огромное множество надежд, чаяний буквально сливались воедино и витали в воздухе. Люди фантазировали, гадали, ждали грядущих немыслимых перемен. Это было хорошо, разумеется, но еще и давило. Давило, нужно сказать, страшно. Стоит мне хоть немного не оправдать эти чаяния, которые я сам же и создал, то разочарованный люд меня в тот же день навилы поднимет. Страшно представить, как забурлит общество, если этот флёр сменится всеобщим упадком и разочарованием. Размышляя об этом последние дни я даже спать нормально не мог. Нужно было сделать всё правильно, да ещё и с первого раза. Место для нового города было выбрано уже очень давно. На севере где Геросейка впадает в море. Просто идеальное место. И без того широкое русло медленно расширяется, а на воде появляется четыре красивых острова у самого моря. Если на мою карту смотреть, то они похожи на четыре звезды, каждая из которых смотрит на свою сторону света. Нижний остров будет у нас земным, смотрящим на юг континента. Верхний остров будет островом небесным. Он смотрит на север, куда-то на пике отвесный гор. Остров по левую сторону, западный, станет островом морским, потому что сразу за ним есть огромная природная бухта. Притоки речейки обходят его со всех сторон, но в море она впадает только в одном достаточно узком месте. А значит, большая земля может вместить в себя колоссальный по размерам порт. Там можно будет построить буквально что угодно. Выход к морю и огромный флот сделают нас региональным гегемоном невероятно быстро. Несколько разводных мостов позволят торговым и даже военным судам входить в русло реки Росейки и вести товары вглубь неизвестных пока земель. Эта река буквально по границе нашего королевства проходит и сейчас не очень используется. По крайней мере, за 10 лет я не видел ни одного судна, которое бы зашло в наши земли. Но ничего, скоро я это исправлю. Три острова земной, морской и небесный были мной отмечены. Но был там еще один восточный. Он был поменьше прочих, смотрел и на русло реки Росейки, и был в равной степени удален от других островов. Именно его мы сделаем островом Имперским. Построим на нем здание министерств, а затем и мой новый дом. С большой земли можно будет попасть только на три больших острова, и только оттуда в центр Сердце страны, имперский остров, соединяющий мостами землю, море и небеса. Звучит очень весело, как по мне. Только вот у меня людей столько нет, чтобы все это великолепие заселить. Придется начинать с малого. с Всорослые реки Росейки, севера и юга от ее течения. Там много хорошей земли. Построим там промышленные объекты, дома с частными огородами для крестьян, а затем и на острова двинемся там будет центр моего герцогства центр империи, которую я создам, но ну в будущем центр всего цивилизованного мира. Серьезно? Этот бастарт восстал? Потребовалось несколько месяцев, чтобы слухи о произошедшем на севере добрались до юга. Хотя даже так это считалось быстро. Ресейка самая большая река в регионе уходила далеко на восток в соседние земли и больше служила границей между враждующими странами, чем средством доставки грузов. Территория королевства была в основном лесистой, тут было много озер, но мало полноводных судоходных рек. Прежде чем столь вопиющие слухи добрались до всех уголков страны, торговцы должны были пронести их через огромные расстояния на повозках. К тому же дело осложнялось еще и тем, что в регионе наступила очередная зима. Огромный город, окруженный двумя рядами высоких стен, уже давно погрузился в спячку и ждал оттепели. Вместо весеннего солнца королевский двор был согрет потрясающей новостью из северной окраины. Главный секретарь получил донесение, но даже не сразу поверил в достоверность сведений. Прочитал его вслух перед коллегами, и весь отдел донесений в королевском дворце громко гаготать начал. Слухи о том, что герцог Теодор умер, Были весьма ожидаемыми. Но вот то, что его бессильный сынок сумел захватить власть, да еще и всю аристократию в своем регионе прикончил, было почти что выписка из сборника народных анекдотов. Как это могло вообще быть правдой? Много таких донесений идет», — говорил помощник секретаря. Время везде одинаковое указано. Слухи были из разных источников, но дошли до столицы примерно в один момент. Почему наша разведка не сообщила? Возмутился кто-то. Да, наш коллега должен был быть правой рукой герцога. Что он вообще пишет? Главный секретарь его величества тоже был возмущен. Порылся в докладах за прошлый год и понял, что слуга герцога вообще ничего толкового и не пишет уже очень давно. Даже если за несколько лет эти письма поднять, там не будет вообще ничего интересного. Он нас предал, что ли? возмущался он Как мы умудрились такое событие в своем регионе прошли, Петя? Да король нас всех вздернет!» Смех смехом, но что-то там точно случилось. Мог ли бессильный мальчишка, который всю свою жизнь не выходил из комнаты, вдруг захватить регион? Чушь. Кто-то им воспользовался и мутит воду. Было неясно, но королевская власть получила огромную пощечину. Собрав все бумаги, какие только смог найти, секретарь быстро направился на аудиенцию с королем. Прошел по широкому коридору роскошного, украшенного мрамором и зеленым камнем дворца, постучал в дверь кабинета. Высокий, широкоплечий, статный мужчина встретил его, поднявшись с кровати. Он был всем хорош, Только времени у него было не то, чтобы много. Старость к несчастью не сидела даже таких правителей. Громко откашлившись, он слушал доклад своего секретаря, все время продолжая хмуриться. Действительно, здоровье мое далеко не то, с сожалением заключил он. Дети уже друг друга убивать собираются. Дочка не слушается. Так теперь еще и вассалы с окраин почувствовали вольную. То, что какой-то сын герцога, играчи перебил всю аристократию, не иначе как слабостью королевства не объяснить. А слабость королевства это личная слабость его короля. Мужчина на кровати воспринял новость как личное оскорбление и был крайне разозлен этим. Кто там должен был получить эти земли? спросил он, обращаясь к секретарю. Северное герцогство было очень большим. Однако людей там было немного, да из ресурсов парочка шахт. Возделывать пахотные земли в тех краях сложно. Но все же это была земля, которую можно было передать достойному. Бастард герцога таких прав не имел. Маркиз де Сад готовился получить его награду его величества, тот же ответил его секретарь. После смерти герцога он мог бы возглавить те земли. У него много личных заслуг, денег и репутация при дворе неплоха. Вот и славно, отмахнулся король, снова опускаясь на свое ложе. Скажи маркизу, что весь регион теперь это его вотчина. Пусть делает там, что хочет. Слушаюсь, ваше величество. Ах, да, спохватился правитель. Принеси мне бумагу. Нужно же соблюсти формальности, да? Он снова с кровати привстал. Напишу этому ребенку письмо. Скажу, что герцогом можно стать только по верности. Так что пусть немедленно ко двору явится. Пусть маркиз де Сад это письмо и доставит. «Клятву ведь только на магии можно дать. Понимающе улыбнулся секретарь. У него ее нет. Это его проблемы. Глава 28. Весна всегда была удивительным временем. Она приносила тепло, спокойствие и душевный подъем. Однако эта весна несла просто какую-то сумасшедшую эйфорию. Стоило снегу сойти, как в герцогстве появились странные повозки. Люди их как что-то внеземное встретили. Сами едут, людей внутри себя носят. Стоило подобной штуке прокатиться по улице, как вся беднота из окон своих хижин вылезла полюбоваться на созданную герцогом железную лошадь без ног и с колесами. Сперва это было интересно, потом весело, а потом вообще радостно. На пятый день после начала весны подобная повозка подъехала к одному из домов. Работники из городского управления постучали в дряхлую дверь и представились. Вас Виктор зовут. Уточнил работник у хозяина жилища. "Да", закивал тот. "Ваша жена, Тиша, вы каменщик, она обувь на рынок вяжет, верно? У вас три ребенка, два мальчика и одна девочка. все верно?" "Да, да", закивал тот, все еще не понимая. "Поздравляем", улыбнулся работник. "Ваша очередь на новый дом подошла. Он уже ждет вас. Можете собирать вещи". А завтра утром за вами приедет грузовой монокар и отвезет на место. А? выдохнул хозяин домика, не веря, что он верно услышал. И тут его вырвал из оцепенения громкий противный вопль резко освихнувшейся супруги. Пухлая женщина вылезла из двери, придавив того к косяку грудью. Следом за ней еще три головы, но поменьше сунулись. Правда? взвизгнула та. Страшный вопль слетевший с катушек жонушки напугал мужика. Работники городского управления резко лицом окаменели, сели с нержать перед горожанами. А люди в округе быстро стянулись туда, чтобы узнать, что вообще приключилось. И тут по всему герцогству началось. Странные машины приезжали утром и забирали людей, а всем остальным день за днём оставалось слушать радостный вопль, который то и дело раздавался с какой-то улицы казалось, что горожане специально стали соревноваться друг с другом, кто громче и противнее орать начнет, когда наконец им новый дом выдадут. Атмосфера сумасшествия захлестнула все подконтрольные рохану земли. Но это было не болезненное, не глупое помешательство. Люди действительно ждали свой дом, мечтали о новой земле и каждый час выглядывали в окно, надеясь, что тот странный монарх, который шуршит колесами, остановится и именно к ним заедет. Все до единого просто смотрели в окна, ждали на улицах, взглядами провожали каждую проезжающую машину, а иногда и бежали за ней огромными толпами. Поздравляли тех, кому эта машина ехала. Тепло поздравляли, без злобы. Если и с завистью, то тоже по-доброму, потому что в воздухе так и витало чувство, что и к тебе приедут. Сегодня, завтра точно такая же машина остановится и под твоими окнами. С первых мгновений весны люди буквально жили этим волнительным чувством ожиданием перемен, ожиданием великого чуда, которое обязательно точно пусть не сегодня, но завтра обязательно с ними случится. Само собой на севере города появилась широкая, длинная, ровная как доска дорога. Люди садились прислонны за ними монокар, выглядывали в окна и наслаждались скоростью. Еще недавно все были уверены, что в той стороне практически ничего нет. Незаселённая пустошь и просто недели, месяцы сложных скитаний по лесам и болотам. Пробраться этими местами к реке или вообще пройти через нее горам было необычайно сложно. Но не сейчас. Неизвестная техника везла людей и задолго до прибытия, они уже могли рассмотреть из окна новый свет, свет, в котором начиналась их новая жизнь. Неделю пути на повозке с лошадью по новой дороге шустрый монокар покрыл примерно за пять часов. Молодая семья всего из двух человек, еще без детей, прибыла к новой жизни, и супруги уже не могли перестать хлопать глазами от шока и удивления. Широкая улица была вся выложена камнем. Пешеходный бульвар был просторным и чистым. Лужицы оставшегося снега стекали куда-то под камень водосток. Пока еще голые, но ветвистые деревья росли вдоль основной дороги. Для простого как они человека этот район мог казаться землей невероятно богатых феодалов. Крестьян на такие улицы не пускали под страхом смерти. Но нет, они именно тут из монакара вылезли. Что это? не мог не вздохнуть мужчина. Двор у дома был огорожен заборчиком. Войти внутрь было не очень сложно, но вот сам дом каменный, высокий, красивый, как дворец для аристократа. Да даже простой барон не всегда мог себе позволить такое строение. Вся улица была из вот таких домиков сложена. Это наше? Да? негромко спросил он. Окна. Окна-то какие в доме как были? Стеклянные, прозрачные, Дорогущей должно быть настолько, что простым смертным за три жизни не расплатиться. Попробуйте открыть, сказал работник из управления. Если откроется, значит, ваше. Вместо замка в стену дома был встроен серебряный камешек. Люди уже хорошо познакомились с этой вещью и по за зиму. Мужчина нерешительно подошел к двери, положил палец на этот камешек. А он тут же сверкнул зеленым, и железная дверь в дом услужливо отворилась, приглашая хозяина. "Мамочки", почти задохнулся тот. "В дом могут пройти только те, кому он принадлежит", улыбнулся работник. "Если захотите продать его или дать доступ кому-то еще, нужно будет обратиться в местный отдел городского управления. На каждый райончик таких домов был свой отдел управления" своя школа и свой отдел безопасности. Во время поездки работник детально все объяснял, говорил, что в новой жизни придется учиться жить абсолютно по-новому. Но все эти слова у прибывшей семьи тут же из головы вылетели. Позвольте я покажу, как тот что. Вздохнул тот, смотря на оцепеневших хозяев нового жилища. Все, кого он успел привести, вели себя предельно одинаково. Он проводил новых хозяев внутрь Вот туалет, объяснял он. Сюда нажимаете, и вода сама бежит. Вот вентиль, он теплую воду пускает. Он красным отмечен. Холодная вода будет синей меткой. Свет в этом доме не нужно было жечь свечи, потому что в каждой комнате на потолке был магический камень, который источал свет. Нужно было просто тонкий рычаг на стене двинуть, и вся комната тут же заливалась лучами, как от полуденного солнца. Для готовки используется вот этот прибор, терпеливо пояснял работник, но уже не хозяину, а хозяйке. На кухне стоял странный шкаф. Стоило нажать на кнопку, и верхняя его часть тут же делась красной, а затем и горячей. Внизу у шкафа была странная дверь, и тоже всего одна кнопка. Там была печка, чтобы выпекать хлеб. Никаких дров, никакого огня больше в доме не требовалось. Вода и цепь магии приходит отсюда, заканчивал работник из управления, показывая коммуникации и объясняя детали. Этот камень нагревает воду. Снаружи только холодная по трубам идет. Вот так можно будет теплый пол выключить. Если что-то будет неясно, зайдите в отдел управления, вам все заново объяснят, настойчиво повторял он из раза в раз. Дом новый, техника новая, Даже самый умный мог ошибиться и что-то нечаянно сломать. Поэтому людей часто предупреждали: спросите, не знаете что-то, идите к администрации, спрашивайте. Никто вас за это наказывать не будет. Наоборот, власти было важно узнать, с какими проблемами сталкивается их население. Ну а это выход во двор, толкнул заднюю дверь работник из управления. Если спереди дома был только короткий заборчик, то вот со спины он был окружен забором повыше. И стоило людям с этой стороны дома выйти, как женщина больше не могла сдерживаться. Схватила мужа в охапку, уткнулась лицом в его грудь. Наша земля, всхлипнула она тихонько от радости, начиная рыдать. Наша земля, причитала она. Представляешь, Да, похлопал он свою жену, сам с трудом сдерживая чувства. Огородик не очень большой, улыбался работник из управления. Так как вы захотели работать, он несколько меньше, чем у других, но все равно земля хорошая. Он был уже перекопан, хоть завтра начинай сеять рожь. Без камней, без глины, красивая, черная, добротная земля. Тут был небольшой сарайчик, тоже из камня. Там можно было скотину держать, и она даже в мороз не погибнет. Там тоже был свет, там тоже можно было тепло включить. Для молодой семьи такой участок земли был просто пределом мечтаний. Нет, он был выше этого. То, о чем они всю зиму мечтали, в тысячу раз было не так здорово и чудесно, что они видели и наблюдали сейчас. Поздравляю вас, закончил работник и протянул новоприбывшим два предмета. Две прямоугольные пластины из дорогих металлов и магического песка. На кожаном чехле, который эту пластину защищал, был красиво отрисован новый герб, такой же, какой был у армии и машин администрации. Красивый щит с вытравленными поверх четырьмя звездами, каждая из которых смотрела на свою сторону света. Мужчина первый взял полученный документ, коснулся крохотного серебряного камня на нем, уже по привычке. А затем увидел на документе возникшее изображение. Его портрет, который нарисовали магией в городском управлении. Его имя, возраст, пол, адрес дома, в котором он жил. Также там был портрет его жены. Было сказано, что детей у них нет. А еще там банковский счет был. Включить ваш паспорт можете только вы, улыбнулся работник, смотря как у мужчины снова глаза из орбит вылазят. Если кто-то другой этого камня коснется, то ничего не произойдет. Потеряете документ, придется заплатить штраф за восстановление в администрации. У меня 30 рублей, а у жены 70. Подглядел тот в документы жены. А можно нам как-нибудь? Это последнее, что я хотел показать, ухмыльнулся работник. Давайте покажу, как передать деньги. Это полезно для семейного бюджета, да? Двадцать 29. -е. За время зимы люди привыкли к торговле магией. Для многих стало почти привычкой утром идти из дома и заходить в здание банка, чтобы пополнить счет. Здесь в Новом городе многие тоже хотели продолжить эту традицию, и выходя из дома, вдруг обнаружили, что пунктов покупки магии тут просто тьма. Но это были небольшие дома. А просто небольшие будочки. Тут и там были пункты приема, и стоять в очереди по полдня больше было не нужно. Нужно было зай... нужно было только зайти внутрь, коснуться камня для определения личности, а затем поглотителя для продажи. Все. Можно было уходить и идти дальше. Все было очень легко, доступно и главное быстро. Тратить рубли теперь нужно было в другом месте. Но магазинов тут тоже было достаточно много. Пройдясь по улице, люди быстро заметили их, но не торопились зайти. Сегодня был первый рабочий день. Примерно с рассветом молодые мужчины из первой волны поселенцев вышли из дома, начав стягиваться к высокому зданию с полукруглой крышей. Его можно было увидеть практически с любой улицы. Очевидно, что новый район был вокруг этого места построен. Здравствуйте. Встретил их высокий мужчина. Он поприветствовал новоприбывших, приглашая их внутрь. При входе нужно было снова подтвердить свою личность. Если ты не работал тут, то тебя внутрь не пустят. Крестьяне, которые с воодушевлением и опаской пришли работать, осознавали закрытость и строгость внутреннего порядка. Семнадцатилетний парень коснулся камешка на двери, и тот одобрительно вспыхнул, пропуская его внутрь. «Ах, он на работу пришел!» констатировал встретивший поселенцев мужчина. Купон на одежду выписан. Все верно. Люди не понимали, что это значит, но это быстро стало понятным, когда они вошли внутрь. Им не только дом и работу, им и одежду выдали. Штаны из очень плотной тугой почти нервущейся ткани, высокие кожаные, невероятно красивые сапоги, перчатки. Сказали, что работать теперь нужно в этом. Да разве можно в такой красоте работать? хохотнул кто-то из толпы, и его тут же поддержали другие. Можете и по городу в ней ходить. Как удобно. хохотнул пригласивший их мастер, понимая общий настрой. «Все равно, если испачкаете, нужно будет жене отдать, чтобы она постирала. Чистота ваших рук и одежды будет всегда проверяться, поэтому выносить ее за пределы не воспрещается. Класс! Не могли не радоваться люди. Если в такой одежде наружу выйти, все вокруг будут просто вопить от зависти и тоже на работу проситься. А теперь внимание, крикнул мастер, заглушая все шепотки. Он вновь повел за собой толпу, и наконец стало ясно, зачем в этом здании такой огромный полукруглый потолок. Люди прошли через двери и замерли, поrouteName челюсти на пол, вернее, в грунт. Герцог внутри огромного здания пшеничное поле создал. Тут было тепло, словно летом. Тут было ярко, как днём, а не ранним утром. И тут уже проросла пшеница. Да еще, блин, какая пшеница. Ее стебель был толщиной с большой палец взрослого человека. Она росла вертикально вверх, как бамбук. А на стволе зерна пшеницы спели, и их было так много, что просто с ума сойти кисточками свисали, как виноград. Да с одного вот такого стебля можно было мешок зерен собрать. Это точно пшеница, задохнулся один из работников. Никогда такого не видел. Сколько ее здесь? «Десять тысяч стеблей, спокойно ответил мастер. Не больше, ни меньше. Во всех агрокомплексах тысяч вот таких вот стеблей. Все они высотой в 3 метра вырастают, а потом пучатся зернами. Количество удобрений специально рассчитано, чтобы питать ровно такое количество. Семена в землю садить не нужно, они все равно не прорастут. Корень у них как у дерева, его трогать не нужно, и он раз за разом будет давать новый побег. Ваша задача срезать эти стебли. А затем относить и счищать зерна». И все?» – спросил кто-то. И – ухмыльнулся тот. Правда, если не поторопитесь, то побеги пшеницы на одном конце поля вырастут до того, как вы закончите срезать первый посев. Это как так? Эта пшеница будет расти круглый год? ухмыльнулся тот. Думаю, вы раз десять, а то и двенадцать с нее урожай собрать сможете. «Чудеса!» это зерно, что росло на дереве, да притом урожай давала двенадцать раз в год. Каждый крестьянин вспомнил, как лорд говорил им: "Никто больше не умрет с голоду". Значит, он мог раздавать еду просто так, потому что мог выращивать ее вот таким образом? Какой удивительно страшный Но при этом потрясающий человек. Давайте работать, громко сказал мастер. Покажу вам, что, как и зачем нужно делать. Постарайтесь запоминать. Наконец-то я смогу сам пшеницу растить, а не закупать ее за МП. Это было так дорого. Раскинувшись на своем кресле, я в реальном времени мог наблюдать, как мои люди прописываются в новых домах и выходят на работу. Словно в симулятор градостроителя играю. Правда, городская застройка далась мне вообще нелегко. Особенно сложно было с канализацией и очистными сооружениями. Свет и тепло можно было магией провести. Под землёй просто каменная труба с магическим белым песком проложена. Весь город будет замкнут магической цепью. Оттуда я смогу забирать темпс жителей и заряжать ее, если расходы превысят прирост маны в энергосети. А вот вода и канализация это уже значительно хлопотней. Для посевов, которые много раз за год такой урожай дают, нужны удобрения, иначе земля просто высохнет. Нужно было настроить все так, чтобы работало как часы. Количество побегов пшеницы тысяч. Необходимый объем удобрения рассчитан с точностью до литра. Они просто будут подаваться по трубам из специального места в автоматическом режиме. Но вот чтобы такое удобрение сделать, пришлось попотеть и связать вместе все места собирающие отходы. Установить фильтры, подвести воду, установить резаки, сделать что-то с болезнетворной органикой. Не сдержавшись, я засмеялся. Теперь, если у нас внезапно войнушка какая вспыхнет, мы можем трупы людей просто в канализацию скидывать, и всех на очистные сооружения вынесет, перерубит на фарш, облучит разложит и в жидкое маноудобрение превратит. Красота. Главное только крестьянам не говорить, чем именно их пшеница там каждую ночь поливается, а то их кондрать их. Глава 30. Ещё одна партия поселенцев заехала дальше на север, достигла Росейки и переправилась на тот берег по широкому, прочному деревянному мосту. Из-за того, что те места вообще были никем не обжиты, Первым местом работы для них стала большая лесопилка. "Кевин, поехали, на обед опаздываем". В рабочей одежде и странном специальном защитном шлеме из леса выбрался новоиспеченный лесоруб, держа на плече увесистую недавно выданную магическую пилу. Понятия не имею, как это сделано, но деревья валить ей сплошной кайф, гоготнул он, наслаждаясь своим первым днем на новой работе. Поехали! Его товарищи уже давно полный монокарди деревьев загрузили. Он был похож на тот, что возил людей, только с открытым кузовом. Удивительно, что такая машинка могла увезти больше леса, чем тройка коней. Да и по ухабам исправно ездила. Разбежавшись по опилкам, Кевин тоже запрыгнул в кузов и уселся поверх деревьев вместе с другими лесорубами. Держитесь крепче, гаркнул кто-то из кабины. Я второй день за рулём. Если кто вывалится, сам виноват. Да поехали уже, заревел мастер этой бригады и постучал по железному коробу, в котором они вместе с деревьями ехали. Грузовичок тронулся, покативший в сторону лесопилки. Почему именно ему разрешили этой повозкой рулить? жаловался один из лесорубов. У меня даже от конной поездки так зад не болел. Научиться! — хохотнул мастер. А ты же выходной завтра, да? Вот задница и отдохнет!» Какой там, ухмыльнулся тот. Я сына в школу веду. У него первый день завтра. О, ухмыльнулся тот самый Кевин. Что, прямо учиться будет? Прямо вот буквы будет писать, цифры, да? А я почем знаю, ухмыльнулся тот, пожимая плечами. Главное, что платить будут, а? почти прокричал он, выплескивая радость, а потом вообще указательный палец к небу задрал. «Сто двадцать рублей. О! -о, -о, -о! затянул Кевин и все остальные в кузове. Кто-то даже громко присвистнул, как будто от зависти. Может, мне и своего дебила в школу отдать? Там и своих дебилов навалом. Умного отдавай. Да где ж его взять-то, умного? Все хором рассмеялись. Покачиваясь на ухабах, бригада вкатилась через ворота на лесопилку. Большущий двор начинался с ворот, где их снова проверили. Удостоверились, что они тут работают, и отметили, что все вернулись с лесоповала живыми и целыми. "Дерево на обработку отдай, а манакар на зарядку поставь. И не забудь", крикнул мастер водителю. "Если забудешь, после обеда пешком на лесоповал идти будем, а я лично у тебя на плечах поеду. Понял?" "Понял". Раздался голос водителя. Лесорубы, туда же. Все монопилы на стенд повесить, зарядку от моносети подключить. Кто забудет, после обеда без работы останется. Будет за яйца на манашнуре на воротах висеть, чтобы другим неповадно было. Шеф, мы кушать идем или как вообще? Да идём, гаркнул тот. Руки помыть не забудьте. Не знал, что нас и кормить будут. Облизнулся Кевин. Может, еще и нальет чего? Сразу забудь, осадил его один из работников. Если пьяным поймают, вмик работы лишишься. Тот вообще все без шуток. Усёк? Понял, почесался тот. А пить-то тогда вообще что? Обычно же как? Вино или брага какая? Не воду же пить в самом деле. Сейчас увидишь, облизнулся тот. Пока другая бригада сгружала привезённые с лесоповала деревья, вся отработавшая группа зашла в маленькую, но довольно уютную столовую. Идущий впереди мастер поздоровался с поварихой, и та выставила в окошко железный поднос. Тарелка наваристой каши, пышная булочка с куском масла, одно куриное яйцо, вареное, и большая кружка со странной пахнущей травами жидкостью. Кажется, это называется чай шепнул тот лесоруб, когда Кевин шумно слюну сглотнул от такого пиршества. Невероятно вкусная вещь, особенно если с сахаром. С сахаром, хмыкнул новенький. С сахаром даже мой зад вкусненьким станет, хотя близовей. Мастер этой бригады обернулся на Кевина и громко хмыкнул. «Домой вернемся, я так же не скажу. Все громко засмеялись. Пока одни обедали, другие разделывали деревья на ровные доски, широкие бревна и даже щепу. Опилки собирались в отдельные ящики, доски грузились в грузовички, и все растекалось по городу, который с каждым днем становился оживленней и оживленнее, как муравейник. Моя мастерская. Надо же. Уже немолодой мастер приехал в город один. Жена у него умерла, Детей не было. Он уже думал, что вот-вот помирать будет, а тут такое. Сказали: "Работай, старик, ты ведь умеешь, верно?" Но он решил попробовать. Терять-то вообще нечего. Остановился у высокого, двухэтажного, но немного узкого домика и диву давался. "Как это вообще? Под конец жизни такой подарок ему? Да за что? Просто за то, что он есть? Странно это." Весь первый этаж домика был отведен под работу. Просторная, светлая, прямоугольная комната была весьма пустовата на первый взгляд. Однако опытный мастер тут же прикинул, где и что бы он себе поставил, чтобы работа легче пошла. На стенах было много разъемов под необычное новшество монопровод. Казалось, весь мир будет вокруг этой штуки вращаться в будущем. Невероятное изобретение нового лорда, которое перевернуло ремесленный мир с ног на голову. Старик не понимал этого, но прекрасно осознавал, что даже с новой техникой его навыки никуда не денутся. Напротив, только ценнее станут. Может, учеников взять, раз детей нет, вслух размышлял он. У него и раньше такие мысли проскакивали, но в том месте, где он жил, учить кого-то было бы невозможно, в принципе. А тут, впереди рабочей комнаты была лестница на второй этаж. Под ней две двери: душевая и туалет, чтобы наверх грязным после работы не лезть. Ну а там выше вообще раздолье: несколько жилых комнат, новая кухня. Раздолье куда не смотри. Слишком роскошно, сокрушался тот. Мне ведь уже помирать. Это было слишком для него одного, слишком. Из выбранных им инструментов тот только один верстак был стальной молоток, рубанок, пара железных пил, стамески